Глава четвёртая. Нет, спасибо. Есть совсем не хочется, отрезала Лиза. Как вообще можно есть в таких условиях? Лёша хотел было сказать, что ему приходилось есть и при том с аппетитом, и в более суровых условиях. Скажите, гражданка Барышева, а вам не доводилось бывать на войне? Там, знаете ли, иногда постреливают, а самое страшное там нет джакузи. Но взглянув на недовольное лицо гражданки Барышевой, Макарский ничего говорить не стал. Видно же, что на войне ей бывать не приходилось. Тем не менее, после её насмешливых слов, лесть в багажник греметь кастрюльками с едой, заботливо собранными женой брата Лёши, не хотелось. Лиза достала зеркальце и попыталась привести себя в порядок. Для начала она вытерла платком тушь и размазанную помаду, причесала волосы. Куже всего дело обстояло с синяком, полученным при аварии. В этом случае даже пудры не помогало. Поэкспериментировав с цветом синяка от синего к бордовому и наконец остановившись на благородном фиолетовом, Лиза с истервенением захлопнула крышку пудренницы. Макарский улыбнулся. Ничего смешного, сердито воскликнула Лиза. Представь, обычно я выгляжу гораздо лучше, и вообще, Не надо на меня смотреть, как на идиотку. Я давно заметила, что ты смотришь так, будто при этом думаешь: "Ну надо же, какая дура". А я вовсе не Это хорошо, невозмутимо перебил её Макарский. Лиза посмотрела на него вопрошающе, детско от чего хорошего? Если спички закончатся, от тебя можно будет прикуривать. Ты такая огнеопасная, загораешься с полуоборота. Слушай, капитан, отчеканила Лиза. ты эти дурацкие шуточки оставь для своих подследственных, ясно? Алексей пожал плечами. Пожалуйста. Оба ненадолго замолчали. В тишине было слышно, как завывает вьюга. С ума они там посходили, что ли? с чувством сказала Лиза, глядя в окно. Снег всё идёт. Кто они? не понял Лёша. Лиза махнула рукой, указывая на небо, неясно кому адресуя недовольство. А, на небе. Хмыкнул Макарский. Видать, забыли с нами посоветоваться. Интересно, эти дороги кто-нибудь чистит? Здесь, в принципе, знают про снегоуборочную технику. Лиза вздохнула. Да, это такая глушь. Тут, наверное, только медведи да волки. Кстати, да. Местная флора и фауна представлена разнообразно. Лиза поёжилась. Вот не хотелось бы постречаться с её представителями. подумать только бабаева как здесь вообще люди живут в такой тьму таракани представь себе хорошо живут обиделся Лёша работают любят детей рожают лучше живут чем в этой вашей Москве чем тебе Москва не угодила да у вас там ничего не понятно макарский достал сигарету и спросив у Лизы разрешения закурил непонятно даже кто кем работает Вот я спрашивал в Москве у ребят, с которыми раньше в армии служил, чем они сейчас занимаются, но так ничего и не понял. Один служит вышибалой в каком-то банке, второй в казино охранником, кого охраняет загадка, третий, прости, господи, в стилисты подался. И все в Москву бегут за лёгкой жизнью. А с чего ты взял, что в Москве лёгкая жизнь? Лёша на вопрос ответил вопросом. Ну вот ты, например, где работаешь? Лиза фыркнула. Однако это забавно. Он действительно не знает, кто она такая. А она-то была уверена, что её кудри изрядно примелькались на всех телеэкранах. Ты что, телевизор не смотришь? Макарски улыбнулся. Телевизор? На что он мне сдался? Да и некогда много работаю. Досуг спорт, баня, выходные на лыжах. Надо же, какой ты продвинутый. Лёша пожал плечами. Да тут и продвигаться особо не надо. Всего лишь антенну выдернуть и жить своей головой. Те, кто всё время у ящика просиживает, давно уже сами в телевизоры превратились. Головы квадратные, ничего не соображают. Иногда бывает в отделении парни включают этот ящик, а там постоянно что-то обсуждают, и все такие нервные, прямо как ты. Словно бы сейчас порешат друг друга. Тьфу. Кто с кем, зачем, почем. И так по всему дерьму, как по кругу. В общем, я вовсе от этого телевидения отказался. Ну вот, я на телевидении и работаю. Ну и так по мелочам. Кино, театр. Она усмехнулась. Театр тебя тоже не интересует? В театр я бы ходил, но у нас театров нет. Значит, ты артистка. И что, известная? Лиза кокетливо поправила белокурую прядь. Кстати, про телевидение-то зря. Надо просто выбирать программы по интересам. Ну а ты, значит, капитан полиции. Макарский с достоинством кивнул. И что заставило? Алексей уловил некую иронию в её вопросе, но не обиделся. Он привык к тому, что многие его не понимают, и рассказал ей про своего прадеда, имевшего награды царской армии, прадеды и отца кадровых офицеров. Ну сама подумай, был у меня выбор-то. Да и вообще, это же самое правильное мужское ремесло. Какое? Защищать родину, людей. От чего? От всего плохого. Он застенчиво по-детски даже улыбнулся. Лиза взглянула на него с интересом. У неё к Алексею был какой-то непривычный интерес, как к диковинному зверю. Теоретически она знала, что такие мужские экземпляры где-то встречаются. Есть же всякие мужественные спасатели МЧС, пожарные, хирурги, современные рыцари без страха и упрёка, которые честно кого-то спасают за небольшие деньги. Но ей казалось, что на практике эти мужчины давно вымерли, как мамонты или гладиаторы времён Рима. Хотя так подумать, какая у неё практика? Весьма специфическая киношная среда. Она повернулась к Алексею и, пожалуй, впервые с момента встречи, посмотрела на него внимательно. Широкоплечий капитан статью и мощью походил на былинного богатыря, но в его случае, словно бы к богатырской фигуре Илья Муромца в качестве шутки прилепили лицо Алёши Поповича. Нежные, румяные, у макарского были светлые волосы и голубые глаза, а ещё капитан был смешлив. Где-то в уголках его губ постоянно мерцала гоньё улыбки. Лиза пришла к выводу, что в образе Макарского есть весьма симпатичное сочетание брутальности и природного обаяния, но тут же заключила: совершенно не в моём вкусе. Ей никогда не нравились такие прямолинейные простаки. Её тип загадочный, тонкий, сложно сочиненный мужчина, как Андрей, например. Тем не менее, слушала она Алексея с интересом. Платят, наверное, мало, поинтересовалась Лиза. Мне хватает, с достоинством ответил Макарский. Она спросила, не хотелось ли ему уехать куда-нибудь из этих глухих мест, в ту же Москву. Но Алексей так зыркнул, что Лиза не стала настаивать на ответе. Наконец, военные байки Макарского ей наскучили, и Лиза с тоской взглянула на часы. До Нового года оставалось всего ничего. Она вновь, кажется, уже в сотый раз проверила, не появилась ли сотовая связь. Увы. Ах, если бы сейчас вместо этого вояки здесь оказался Андрей. Ты Новый год любишь? спросила Лиза. Макарский расплылся в улыбке. Очень люблю. Почему? Ну, как? Это же из детства. Вот я был маленький, и мне Дед Мороз дарил конфеты и мандарины. А потом новогодняя ночь это же такая ночь, когда все немного пьяны, царит лёгкая неразбериха и сумятятся, и возможно то, чего в обычной жизни не бывает, с воодушевлением сказал Макарский. Короче, от этой ночи всегда ждёшь чего-то особенного. Лиза пожала плечами. А я не люблю Новый год. Да ну, Алексей даже расстроился. Ага. Видишь ли, это мой профессиональный праздник. Я его обслуживаю. В декабре у меня самый напряжённый график, не продохнуть. Съёмки, корпоративы. Я к концу декабря страшно устаю, чувствую себя загнанной лошадью. А в этом году решила: всё, в праздник работать не буду. Встречу Новый год с любимым мужчиной. Лиза замолчала, а про себя с горечью добавила: только ему это оказалось совершенно не нужно. «Мне гонорар предлагали за новогоднюю ночь, знаешь какой?» «Какой?» «Тридцать тысяч. Да ну!» «Моя месячная зарплата», — вздохнул Макарский. «Долларов», — снисходительно уточнила Лиза. Алексей удивленно воззарился на нее, прикидывая, все ли у гражданки в порядке с головой и не привирает ли она часом. Кажется, Лиза что-то поняла и заверила Алексея. «Правда, я серьезно». Какое-то время они просто молчали и смотрели на снег. Знаешь, я бы никогда не подумала, что со мной может такое случиться. Я звезда, артистка, известная всей стране, застряла в какой-то глуши, как Лиза запнулась в поисках подходящего определения. Как Белоснежка, насмешливо подсказал Макарский. Ну, и меня сожрут волки. А чего? Им-то не бось всё равно артистка ты или нет, усмехнул самокарский. Андрей услышал стук в двери и обрадовался. Наверное, вернулась та снежная фея в белом платье. Точно, первый он увидел как раз её. Олеся, вы вернулись, улыбнулся Андрей. Ага, как-то странно сказала Олеся. Но не одна. И тут Андрей заметил рядом с ней пожилого мужчину. Это мой дедушка, объявила Олеся. Входите, заторопился Андрей. Нет, мы входить не будем, отчеканила Олеся. Документы ваши предъявите. Андрей растерялся, не понял. Сейчас поймёшь, многозначительно пообещала Олеся, указав на ружьё в руках деда. Андрей с минуту изумлённо смотрел на ружьё, потом повернулся к Олесиному деду. Что же я вам такого сделал, что вы пришли меня расстреливать? Василий Петрович представился и вежливо объяснил, что у его внучки возникли опасения насчёт того, что в этот дом забрался посторонний человек, и чтобы разрешить недоразумение, может быть, Андрей будет любезен и покажет свои документы. Простая формальность. Мы посмотрим, извинимся и сразу уйдём. Значит, вашей внучке показалось, что я преступник. усмехнулся Андрей. А с чего вдруг? Какая-то нелепость. Мой друг, Игорь Бондарев, хозяин этого дома, предложил мне у него пожить. Уверял, что здесь тихо и спокойно. Ха-ха. Сам Игорь с женой на Новый год уехал на Мальдивы. Вы нам зубы не заговаривайте, сказала Олеся. Документы несите. У вас в Бабаеве так принято? возмутился Андрей. Сразу требовать паспорт? А у кого паспорта нет, тому сразу расстрел без суда и следствия. Ну хорошо, уважаемые соседи, я принесу свои документы. Абсурд. Он ушёл в дом, а когда вернулся, протянул паспорт Василию Петровичу. Олеся, заглянув деду через плечо, прочла в паспорте: "Савицкий Андрей Валерьевич". "Савицкий?" переспросила она. "Да", сдержанно поклонился Андрей. Ознакомьтесь также с водительским удостоверением. Моя машина стоит во дворе, можете проверить. А если будете настаивать и придёте с автоматом, я вам и страховку предъявлю, и справку с места работы. Андрей Васильевич, извините нас, сказал Василий Петрович. Ошибка вышла. С праздником вас. Заходите в гости, если что. Андрей промолчал. Внучка, ты бы извинилась перед человеком. шепнул Василий Петрович Олесе. Я пойду, подожду тебя у наших ворот. Василий Петрович пошёл к своему дому. Так значит, вы композитор Савицкий? Олеся была потрясена. Вот почему ваше лицо сразу показалось мне знакомым. Я видела вас по телевизору и на афише. Представляете? А я вашу песню хотела исполнять на кастинге. Какую песню? Кхмуро спросил Андрей Снежинки. Вы что же поёте? Да, я певица, прокаркала Олеся своим хриплым голосом. Какой кошмар, судорогнулся Андрей. Он настолько устал от писем, звонков и бесконечных демо, которыми его забрасывали начинающие артисты, что нервно реагировал, когда в радиусе ближайших 10 м появлялся какой-нибудь певец, а в особенности певица, а тем более такая безумная, как эта. А вы, жениха актрисы Парышевой, вырвалось у Олеся. А вы откуда знаете? Так об этом все говорят. Андрей застыл, не зная, что ответить. А что же вы один встречаете Новый год? Не слишком ли много вопросов, девушка, вспыхнул Андрей. Я хотел встретить Новый год в одиночестве и тишине, не подозревая, что это скромное желание в вашем Бабаеве недостижимо. Какой тут покой? Вы всё время приходите ко мне, заметьте сами, то ругаться, то спросить про мою личную жизнь, то вообще с ружьёйшком зашли, по-доброму так, по-соседски. Я не к вам пришла, запротестовала Олеся. Я и не знала, что вы композитор. Я думала, вы беглый зек. Кто? вытрещался Андрей. А я похож на беглого зека? Олеся пожала плечами. Ну, теперь, когда вы знаете, что я не бандит, вы оставите меня наконец в покое. Чего вы на меня кричите? возмутилась Олеся. Мне вообще до вас нет никакого дела. И вдруг вышло так, что она, не сдержавшись, оглушительно чихнула. Андрей усмехнулся. Хотите сказать, чихать вы на меня хотели? Понял. Я, между прочим, не виновата, что простужена, а вам, конечно, хорошо рассуждать. Стойте тут, Олеся запнулась, но быстро нашлась. Здоровый как конь. Можете не беспокоиться. Я к вам больше не приду. И тут судьба во второй раз подложила бедной Олесе персональную банановую кожуру в виде злополучного оледенелого крыльца. На сей раз Олеся оступилась и смешно замахав руками, полетела с крыльца вниз по ступенькам. Андрей изумлённо наблюдал за её фантастическим кульбитом и эффектным приземлением. «Вы специально приходите сюда тренироваться в прыжках?» — рассмеялся он. «Вы... Да вы просто хам!» — крикнула Олеся, поднимаясь. «С наступающим!» — сказал Андрей. «Заходите, если еще что почудится!» Олеся с чувством хлопнула калиткой. «И чего мне дома не сиделось?» — вздохнула Лиза. «Как бы я хотела сейчас оказаться в своей теплой и уютной квартире!» зажечь свечи, подойти к окну с бокалом шампанского и, глядя на башню «У меня в багажнике водка есть», не к месту вставил Макарский, а шампанского, извини, нет. Реплика Алексея вернула Лизу к неприятной реальности, и она с раздражением посмотрела на капитана. «Спасибо, я водку не пью». «Вот я не понял», — снова подал голос Алексей. «А чего ты к жениху поехала в такую непогоду?» «Видно же было, что метель за носа на дорогах. Зачем так рисковать? Он мужчина. Пусть бы сам к тебе ехал. Или бы забрал тебя к себе». Эта, в общем, безобидная фраза, произнесенная Лешей без всякого умысла, неожиданно привела Лизу в ярость. В ней вдруг проснулась та стервозная дива, гнева которой боялись не только костюмерши, но и продюсеры. «Слушай ты, бояка за веру царя и отечества!» Хорошо поставленным голосом сказала Элиза. Чего ты лезешь не в своё дело? Тебе-то что? Зачем да почему? Или я у тебя на допросе и должна отвечать на твои бестактные вопросы? Ну зачем же так? Я просто спросил, обидеть вовсе не хотел. А ты никогда не думал, что прежде чем что-либо спрашивать, надо бы прикинуть, а стоит ли? И вообще, что за фамильярность? Если мы с тобой тут вынуждены проводим время вместе, То это не значит, что кое-кто может забываться и вести себя так, будто мы старые приятели. Я с тобой на брудершафт не пила и не собираюсь. И давай-ка полегче на поворотах. Это ты так изящно напоминаешь, что ты известная всем артистка, звезда сошедшая с орбиты первого канала, хмыкнул Лёша. Молодой человек, не забывайся, высокомерно отрезала Лиза. Тоже мне, столичная штучка. Грубый мужлан, прошептала Лиза. Макарский невозмутимо пожал плечами. Хе-хе. На меня эти приёмы не действуют. Я тебе не твоя гремёрша или личный массажист. Почему массажист? Ну, а кто у тебя в штате имеется? С ними и разговаривай так, а я не твоя челядь. Ишь ты, какой гордый, фыркнула Лиза. Да, бывают и такие, спокойно сказал Макарский и вышел из машины. Лиза смотрела на огонёк Лёшиной сигареты, который горел в метели как маячок. Скажите, пожалуйста, какие мы гордые? Что она такого ему сказала? Хотя, может, и впрям переборщила. Она приоткрыла стекло. Эй, ну ладно, возвращайся. Объявляю перемирие. У меня, между прочим, есть имя, крикнул Макарский. Лёша, иди сюда, позвала Лиза. Поговорим. Огонёк потух, Макарский потопал к машине. Извини, бросила Лиза. Нервы. Я и говорю, что вы ваши в Москве все нервные, вздохнул Алексей. Большой город, стресса. Я в Москве долго не могу быть, устаю. Злые какие-то все, и каждый сам по себе. А в Бабаеве все добрые и живут большой дружной общиной, усмехнулась Лиза. По крайней мере, в деревне ещё помнят о том, как должно быть и как правильно. И как правильно, а ты не знаешь. Ну вот, извини за нескромный вопрос. Тебе сколько лет? Лиза смутилась и соврала с Кости в себе 4 года. Мне 35. А ребёнок есть? Нет. Окончательно смутилась Лиза. А чего ждём? Тоном гинеколога районной консультации спросил Макарский, когда полтенник стукнет? Как ты смеешь? Не обижайся. Просто лучше сказать правду, а то потом поздно будет. Похоже, некогда тебе ребёнка завести. Главное не бойсь деньги, слава, роля. И что потом? Что потом? прошептал Елиза. Останешься одна на старости лет. Вот что, сказал Макарский с интонацией зловещей Кассандры. Ты это не каркай! нервно крикнула Елиза. Да я вообще детей не хочу. Тоже мне счастье носы сопливые подтирать, а вырастут эгоисты неблагодарные. Всё равно от них ничего хорошего не дождёшься. Макарский схватился за голову. Какая же ты женщина после этого? Вот все вы так городские рассуждаете, забывая, что главное предназначение женщины любить, быть любимой, растить детей. А у вас там в городе один разврат, и всё очень просто. Сегодня один, завтра другой. Романы крутят как белка колесо. Опять же в деньги всё упирается. Все хотят лёгких денег, вот так, чтобы быстро и при этом желательно без лишних движений. Лиза стала закипать. Вроде этот принципиальный капитан говорил как бы в общем, хотят крутят, но выходило так, что всё это он адресует ей, говорит про неё. Капитан, да что ты себе позволяешь? Возмутилась Лиза. Ты же меня совсем не знаешь. Может, я как раз серьёзно отношусь и к профессии, и к отношениям. Думаешь, то же мне работа актрисулька. Вышла перед камерой, повертелась и денег загребла. Лёша молчал, но как-то красноречиво. Было понятно, что именно так он и думает. Легко зарабатываю, да? А сниматься в военном фильме, когда в начале мая я делаю дубли в ледяной воде, легко? А подпоящим солнцем в гриме и корсете легко. А когда утром репетиция в театре, днём съёмки, а вечером спектакль легко? А на диете сидеть годами легко? А до седьмого пота в спортзале себя изнурять легко? А ждать у телефона, позвонят, не позвонят, и бояться, что, может, про барышу вот давно забыли? Легко. Да ладно, что ты раскипетелась? Буркнул макарский, который уже и сам был не рад. Я на город чего так взъелся? Понимаешь, у меня жена в город сбежала. Не устраивала ее деревенская жизнь. Но оказалось, что Лизу теперь не остановить, и до сбежавшей капитанской жены ей нет никакого дела. Я свои деньги честно зарабатываю, понял? Каторжным трудом. Я ведь не имел в виду тебя лично, примиряюще сказал Макарский. А стареть, думаешь, легко? Нет, понятно, что всем трудно, но представь, как это хреново для актрисы. Куда тебя стареть-то? Ты ещё молодая. Спасибо за неуклюжий комплимент. Но понятно же, что все мы там, как говорится, будем. И вот я жду, сколько мне осталось. А что потом? Возрастные роли тётушек, маменьки главной героини, бабушек вообще. Лизавск вклипнула. Ну что ты? Заёрзал Лёша. Он не терпел женских слёз. От женских рыданий он нервничал и терялся. Желая утешить Лизу, он ляпнул. «Ну и что? Кому-то ведь надо и бабушек играть». От таких изящных слов ободрённая Лиза заревела белугой. «Не переживай. Тридцать пять. Разве возраст? Всё успеешь. Отвезём тебя утром к жениху. В наступающем году поженитесь, детишек народите». Неловко забармотал Макарский. Всё у тебя будет хорошо. Нет, Лиза подняла мокрое от слёз лицо. Не будет. Да почему? А мне в личной жизни не везёт. Мне попадаются не те мужчины, и ничего не получается. Нет любви, понимаешь? Макарский не понимал и потому робко предположил: "Может, сама виновата?" Ушло лучше бы он оставил свои предположения при себе. потому что его слова сработали как чекан на гранате, словно бы излизы барышевы вдруг выдернули запал, и она взорвалась. Эх, ты, деревенский медведь! Взял и неуклюже по медвежье наступил разом на все больные мозоли. Лиза почувствовала, что внутри неё будто прорвало какую-то плотину, и слёзы потоком полились наружу. Здесь было всё, накопившееся за последний год усталость, И, конечно, обида на Андрея. Хватит, не могу больше, закричала Лиза. Я устала. Она выскочила из машины и, проваливаясь в снег, побежала в лес. В этот момент сильнейшего внутреннего надлома, настоящего нервного срыва, ей было наплевать на подстерегающие её в лесу опасности. В этом состоянии ей вообще было наплевать на всё, в том числе и на свою жизнь. Куда ты? закричал Макарский. Вернись, замёрзнешь. Когда Цветковы вошли в гостиную столь эффектно с ружьём, Саня с философом привстали, предположив, что ружьишка появилась не спроста и предназначена для них родимых. Но Василий Петрович повесил ружьё на стену над диваном и извинился перед гостями за недолгое отсутствие. Вы что же, на охоте были? Саня внимательно посмотрел на хозяев. Олеся пояснила, что они с дедом ходили в соседний дом разбираться с соседом. Ну и как, разобрались? мрачно поинтересовался Саня. Разобрались, махнул рукой Олеся. Неужели это вы его только за то, что свет не гасят? покачал головой философ. Суровы у вас тут нравы. А вы аркадис с юмором, улыбнулся Василий Петрович. Мы с соседом разошлись мирно. Посмотрели его документы и извинились да ушли. Правда, теперь совестно, обидели хорошего человека. Говорил я тебе, Лейска, что ты ерунду городишь. Всё какие-то преступники мерещится под каждым столом. Дед, ты ведь сам рассказывал про беглых зеков и что нужно соблюдать бдительность, растерянно пролепетала Олеся. Этот Трофимыч был обонил. Небось выпил старик по случаю Нового года. Вот и ему тоже мерещится. Да ну вас, Василий Петрович, с досады крякнул. Олеся тоже чувствовала неловкость, очень глупо вышло. Она приняла известного композитора Савицкого за преступника, проникшего в чужой дом. Олеся вспомнила насмешливые глаза Андрея и zerделась от стыда. Представляю, как он сейчас надо мной потешается. Жених барышевой Такой же надменный и неприятный, как эта вздорная актриса. Раздался телефонный звонок. Василий Петрович поднял трубку и хмыкнул. Трофимыч, лёгок на помине, долго жить будешь. Ну что там у тебя на сей раз? Что? Угнанный фургон нашли у нас в лесу. Пропал капитан Макарский, наш Лёша? А почему ты думаешь, что пропал? Может, человек где-то в гостях встречает Новый год? Но пьяненький Трофимыч, который всегда любил несколько преувеличить масштаб событий, уверял профессора, что на самом деле из колонии сбежал целый отряд вооруженных до зубов заключенных. У них автомат и профессор, их человек десять, а Лехи Макарского, видать, и на свете уже нет. Нарвался в лесу на засаду, тут ему и крышка. Вернувшись к гостям, Василий Петрович посмеиваясь пересказал свежие новости от Трофимыча. "Зачем этот сторож бесу гонит?" возмутился Саня. "Какой отряд? Какие автоматы?" "Трофимыч у нас известный сказочник", пояснил Василий Петрович. "Распросите его про рыбалку, и он расскажет, каких рыб размером с гиппопотама ловит каждый раз". К тому же, товарищ явно передёрнул водочки по случаю праздника. Так что все его сообщения надо перепроверять. Вот он утверждает, что Лёху Макарского убили беглые из Эки. Какого Лёху в натуре? горячо перебил Саня. Макарский капитан полиции нашего РОВД, ответил Василий Петрович. Говорят, он поехал в район, но в отделении так и не появился. Ну и что? Может, человек где-то в гостях застрял или ещё какая причина. а Трофимыч уж сразу разводит форменный кинематограф. Говорю же, не стоит его слушать. Возможно, какие-то заключенные и впрямь сбежали, и фургон нашли где-то поблизости, но уж остальное-то больше похоже на кино». «Точно, это в кино все время зэки сбегают», — поддакнул философ. «Хотя я где-то слышал, что в реальности бегут еще чаще», — заметил Василий Петрович. Каждый кот где-нибудь случается ЧП, с завидным постоянством бегут, и из колоний, и из тюрем. Вот не пойму, куда бегут, зачем бегут. Всё равно ведь поймают. Исхода один. Вот так думаете? хмыкнул Саня. Ну да, они бегут и ловят. Так всегда было. пожал плечами Василий Петрович. А если, скажем, чудо? спросил философ. Какое чудо? Не понял Василий Петрович. «Новогоднее», — сказал Саня. «Разве так не бывает?» «Не знаю, Сан Саныч. Я по чудесам и зэкам не специалист», — развел руками Василий Петрович. «Давайте лучше, гости дорогие, есть пироги. Сейчас я еще чаю заварю, крепкого, как вы любите». Василий Петрович ушел на кухню. «А как вы думаете, Сан Саныч, беглые зэки могут податься в дома к людям?» Поинтересовалась Олеся. Но зачем им идти в дома? усмехнулся Саня. Сдавать себя глупо. Они в лесу где-нибудь сидят, метель пережидают. Олеся подошла к окну, из которого был виден лес, и поёжилась. Вображение живо нарисовало ужасных убийц и висельников, рыскающих по лесу. И вообще она почему-то вдруг вспомнила собаку Баскервилей, болота, беглые каторжники. Бр. Остерегайтесь ночью выходить на болота, когда силы зла властвуют безраздельно. Олеся перевела взгляд на вошедшего в гостиную деда и улыбнулась. Да ну ерунда, какие болота и злодеи, когда мы в надёжном защищённом доме. Горит огонь в камине, рядом дед и бравые геологи, а ещё добродушнейший пират. И вдруг пират вскочил и оглушительно залаял. Кто-то стучал в калитку.